Перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца После того, как святой Игнатий Богоносец по повелению царя Трояна был растерзан зверями в Риме за Христа, как об этом повествуются в его житии, остались после него некоторые более крупные кости. Бывшие в это время в Риме верующие собрали их и положили благоговейно в том же городе в почетном месте, а затем в царствование того же Трояна перенесли их в Антиохию на защиту городу, в исцеление болящим, в утешение всему его словесному стаду и во славу Христа Бога, за имя которого он ревностно пострадал».